Глава одиннадцатая. Предложение. Флайт с привычной скоростью летел обратно к отелю. Лерон что-то колдовал на крутом на вид планшете, а я пристально разглядывала свекра. Полагаю, такое внимание с моей стороны не слишком-то уместно, но было забавно смотреть на этого зрелого мужчину и отмечать все больше похожих черт между ним и моим новоявленным супругом. Не могу сказать, что Дэйва я уже знала прямо хорошо, но общие жесты, тяжелый взгляд из-под лобья, массивная мускулистая фигура, густые темные волосы у мужчин были одинаковыми. Наверное, так будет выглядеть мой муж, когда станет старше, поэтому мне было любопытно. Что-то не так, заметив мое внимание, спросил свекор. — Нет, извините, смущенно пробормотала я. Дэйв не ошибся, когда описывал тебя. «Ты правда не похожа на других колвейлинок?» озадачил меня замечанием Лерон. «Правда? И в чем отличие?» – удивилась я. «Ты смотришь прямо. В твоем взгляде нет высокомерия, только любопытство, отозвался рашаанец. «Наверное, это потому, что я семь лет жила на Ренте. В нашей академии обучались представители всех знакомых гуманоидных рас. Наоборот, я была там диковинкой. Немногие наши решаются поступать в ВВАР, а из женщин я вообще была единственной. Представителей планеты Роши я тоже раньше встречала, я плечами. — Ты интересная, да его не будет с тобой скучно, — с загадочной улыбкой произнес свекор. Я даже не знала, что ответить на такой сомнительный комплимент. Но на мою удачу от такой необходимости меня избавило прибытие к парадному входу отеля. Там нас уже ждали какой-то всклокоченный Элиас и хмурый Дэвиан. Только Лерон не спешил открывать флайт. «Я скинул тебе наши с Релитой и Веером номера. Если что-то не терпящее отлагательств, то лучше набирай меня или Вея. Лита часто занята и не всегда может тебе ответить. Ничего не бойся, Рейна», — сказал Рошианец и только потом прислонил ладонь к датчику возле двери. Аэротакси открылось, а дальше я успела только ойкнуть и оказалась в руках злого, как тысячи шессов Элиаса. «Папа, к чему это все было? Я же просила обойтись без ваших проверок!» Сердито обратился к Лерону Дэйв. «Мы просто познакомились. Поздравляю с обретением своей семьи, сын. Рейна, Элиас, я официально приглашаю вас на ужин. Завтра вечером ждем вас у нас дома». Невозмутимо улыбнулся сыну Рошианец, а потом лукаво подмигнул мне и вернулся в ожидавшую его машину. Элиас что-то мне хотел сказать, но оглянулся на предполагаемое место расположения камер внешнего наблюдения, а потом молча повел меня в наш номер. Дэйв последовал за нами. — Ты как? Сильно испугалась? — участливо спросил мой полукровка, виновато глядя на меня. — Нет, все отлично! — «У тебя очень хорошие родители и тебя любят!» С улыбкой отозвалась я, не признавшись, что первоначально едва не посидела от страха из-за оригинального приема от Д.А.шей. «Больше никаких самостоятельных поездок! Теперь мы будем тебя сопровождать!» бескомпромиссно заявил Элиас, разворачивая меня к себе лицом. «Ты и так следил за мной!» Недовольно отозвалась я. Этого оказалось недостаточно, раз тебя так легко увели у меня из-под носа. Хорошо, что это были родители Дэйва, а не кто-то другой, — жестко ответил мне блондин. Думаю, ни у кого другого подобный фокус бы и не получился. Отец Дэйва тоже гений, но только в области программирования, а не финансов, — поделилась я с Элиасом своими наблюдениями. Все это время я стояла слишком близко к второму супругу. Эл не обнимал меня, а просто придерживал за талию. Но все равно это было волнительно, поэтому я отступила на пару шагов назад, увеличивая расстояние между нами. Судя по недовольно поджавшимся губам, мой маневр блондин заметил. — Я согласен с Элиасом. Ситуация с Дэрумами и твоим наследством пока напряженная и неоднозначная. Ты не должна ходить без охраны, — поддержал блондина Дэйвиан. — Думаю, что вы преувеличиваете. Мои родственники те еще засранцы, но не пойдут же они на убийство. «К тому же у вас своих дел полно. Если так хотите, чтобы я была под присмотром, можно кого-нибудь нанять?» Без особой надежды на успех предложила я. «Нет!» — в один голос возразили мне оба супруга. На пару секунд повисло тягостное молчание, а потом заговорил Дэвиан. «Рейна, ты сама нас выбрала. Неважно, каким образом и чем руководствовалась, поступая так, но в итоге мы все трое связаны нерушимыми узами брака». — Я знаю. К чему ты это мне говоришь? — уточнила я. — Ты нас избегаешь. Отказываешься от защиты, соблюдаешь дистанцию, стараешься не прикасаться сама. Мы все понимаем, но нам надо друг к другу привыкать. Вместо полукровки вывалил на меня свои наблюдения Элиас. — Мы тебе настолько неприятны? — буравя меня цепким внимательным взглядом, спросил Дэйв. — Дело не в вас, — честно сказала я, нервно кусая губы. «Я, кажется, понял. Это из-за тех уродов, что домогались тебя. Ты теперь боишься мужчин?» — предположил блондин, вызывая у меня вздох облегчения. На самом деле ничего я не боялась, но это было вполне удобным оправданием, чтобы не сближаться с мужьями хотя бы пару дней до моего отлета на фантом. Это было отвратительно. Слюнявые прикосновения Диона... Я нервно передернулась, вспоминая, как кузен лез ко мне со своими поцелуями и грубо лапал грудь, пока я выворачивалась из его рук, а его мерзкий дружок стоял рядом и отвешивал пошлые комментарии. — Ты же понимаешь, что мы так с тобой не поступим, хотя с этим Дионом я все же пообщаюсь как-нибудь, — с явной угрозой в адрес кузена пообещал блондин. — Они за все ответят. Ты веришь нам? — поддержал побратима Дэйвин. — Угу, — кивнула я и отвела взгляд. Мне было стыдно обманывать супругов, но довериться им я пока не могла. Слишком упрямый и непримиримый характер были у этих двоих мужчин. — И все же мы вызовем массу ненужного внимания, если наша жена будет нервно вздрагивать каждый раз, когда мы будем прикасаться к ней, — между делом сказал Эл. — И что ты предлагаешь? — спросил Дэйв, обращаясь к блондину. «Игру!» — улыбнулся блондин, показывая очаровательные ямочки на щеках. Я невольно засмотрелась на мужа, а потом все же робко уточнила. «Какую?» «Не бойся, Рейни, тебе понравится!» — пообещал блондин, распаляя мое любопытство.